«Самое главное — это план. Асуньсьон. Ноябрь 46-го. Роумен недоумевал. Второй день он приходил на главную почту Асуньсьона. Но Брунна не было. Все-таки Брун к Штилицу прилип. Есть имена, которые ложатся на человека даже лучше, чем то, под которым он жил раньше». Разболтанный фортик, который Роумен взял в посольстве, уехал экономический советник. Автомобиль стоял безнадзорный около его дома, со спущенным передним скатом. Заводился с трудом, мотор, содрогаясь, но ноище стонал, словно страдал хроническим запором. Роумен с тревогой смотрел на приборный щиток. Стрелки давления масла в двигателе то и дело зашкаливало.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 и поезжайте на индейский рынок, я там вас найду. Роман не сразу поднял голову от щитка. Узнав голос Брунна, почувствовал, как ухнуло сердце, словно пришел на свидание к женщине. Отсчитав про себя семь, красивая цифра, при лебединой грации в ней еще сокрыта некая особая надежность. Посмотрел на улицу,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 Если даже и смотрят, то за ним, поскольку в самолете с ним случилось нечто серьезное. Да, но он сказал, что смотрят за мной. Странно. Мотор, наконец, схватил. Роумен нажал на акселератор, тронув фор так, что заскрепили покрышки, и образовалось легкое голубоватое облачко, повисшее за машиной. Оно висело в воздухе, словно грозовые облака в небе, пока Роумен не завернул за угол. Хвоста не было. Но он притормозил машину. — Ну, давайте, мальчики, — подумал Роумен. — Я подожду вас. Пристраивайтесь. Улица была по-прежнему пустынной. Лишь проехали два красиво расписанных экипажа. Типенчино-испанский стиль — Девять тысяч миль от Севилии, а подишь ты, что значит конкистадорство? Если за мной смотрят, хвост должен быть непременно. Они же не знают ни того человека, с кем я должен встретиться, ни того места, где назначен контакт. Хорошо, а если они знают и брунно и то место, где мы увидимся, они подхватят нас там... Ни от кого они могут узнать место встречи? От Брунна? Асуньсион был мало похож на столицу, разве что самый центр, несущий в себе неистребимые следы испанского стиля. Громадное здание почты, столь же помпезный, с громадными колоннами парламент, несколько домов, построенных в конце тридцатых годов. Вот и все».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 Коленные чашечки распухли, Ручонки тоненькие, рахит. Рынок, который здесь называли индейским, Примыкал к старому Меркада. Продавали лекарственные травы, Чай, мате, листья зеленые, Котышки, коки. Положишь под язык, прибавится силы. Можешь легко одолеть подъем в гору. Торговцы, привозившие сюда этот... Полунаркотик с Перу. Знали в нем толк. Торговля шла бойко. Не зря гринга делают из этих листьев кока-колу. Они денег на ветер не бросают. Продавали здесь глиняные статуэтки, как правило, Сан-Мартин на коне сомбреро и понча заброшенным за спину. Симон-воливар возле стяга, раскрашенного желто-голубой краской. Солнце похоже на лицо индейца, такое же скуластое, крепко скроенные, и глаза-щелочки. Легкие сандалеты, кусок кожи и два шнурка, сумки, как разноцветные хурджины, так и дорогие из минной кожи. Седла, отделанные серебром, вязаные многоцветные шапочки, красно-сине-белые опахала коренья диковинных деревьев, обладающие целебной силой, игральные кости и кожаные стаканчики для покера, пряности из сельвы, вяленое мясо в кожаных мешочках. Чего тут только не было, бог ты мой! Гомон был постоянным. Он образовывал устойчивый гул, напоминавший чем-то тот, который на рассвете был слышен в игуасу, когда Шибл и Штирлиц проезжали мимо громадных, почти как в водопадов. Только в предрассвете не было зыбкой радуги. Раскаленно бесцветное небо и солнце бесцветное. Духота. Роумен шел по рынку, разглядывая товары, купил статуэтку Карла Маркса с трубкой мира во рту. Подарить бы такое сенатору Маккарти – Немедленный инфаркт миокарда. Он не оглядывался, зная, что вот-вот Штирлиц подойдет к нему сзади, и почему-то был совершенно уверен, что тот попросит его не оборачиваться и назовет новое место встречи, обязательно ночью, где-нибудь среди шума и многолюдия. — Здесь нет такого места, — возразил он себе. — Деревня и пуга и спать не дают дразнятся всю ночь надо будет купить какого нибудь говоруна крис и ей понравится коноппушке как там она человечек слушайте услыхал он голос штирлица тот стоял у него за спиной и разглядывал деревянную маску сделанную из белого ствола пальмы За вами тут тоже топает высокий крепкий парень, стриженный бобриком, в сером костюме, глаза маленькие, нос боксерский. Он вышел за вами из самолета. Меняет его, как мне кажется, девка, похожа на здешнюю, в белом платьице с большим хурджином на боку. А парень постоянно ходит с портфелем свиной кожи, довольно толстым. В таких таскают разобранные автоматы. Публику — американец. — Спасибо. Не оборачивая, сказал Роман. — Любимую высвободили? — Да. — Где она? — Миссис Роман, в Штатах. — Вы убеждены, что за мной ходят? — Да. — Вы больше не прихрамывайте. — Что, это был камуфляж? Штирлиц не мог скрыть улыбки, в чем-то даже по-мальчишески тщеславный. — Заметили в зеркальце? — Да. — Это поразительная история. Расскажу. — Поболтаем здесь, пока ваш паренек не подвалил к нам. Или встретимся позже? — За мной не было машин. Я проверялся. Все это довольно странно. Я очень рад видеть вас, Роман. Как ни странно, я тоже. Я вас подхватил в аэропорту, как только вы прилетели. Очень ждал. Постарайтесь вспомнить. Фамилия Викель из Лиссабонского ИТТ. Вам ни о чем не говорит? Нечего вспоминать. Португалия не моя епархия. А Ригельд, штурбанфюрер Ригельд, Ничего о нем не знаете? — Нет. А почему бы нам не поговорить в машине? Если увидим хвост, я смогу оторваться. Да и вы не больше. Уйдете через проходные дворы. Заборы-то соломенные, нырк и нет. — Идите первым. Только попробуйте поскорее завести мотор. Штирлиц усмехнулся. — Тогда я к вам и сяду. Поезжайте к реке, в случае чего легко оторваться. Дорога довольно широкая. Преследование заметно. Есть хорошие повороты в район порта. На всякий случай я остановился на колле Менендес-Пелайо. 7. Ателье художника Бенитеса. К вам, в Эксельсиор, идти нет, Резона. Телефон ваш знаю, позвоню два раза, опущу трубку. «Значит, что-то экстренное. На почте, если хвоста не будет, впрыгнул в машину». «В машине не могли сказать». Роман, не оборачиваясь, пожал плечами. «Что-то слишком уж вы конспирируете. Странно, что за мной топают. Неужели ваши?» «Они дошли до машины».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 И снова в дрожащем слоистом воздухе повисло бело-голубое облачко, светом похожее на грозовую тучу.